Глава п я т а Деревянная прищепка. Унамолета диленьо. Листья старого вяза на заднем дворе обувной лавки Дзанетти на Малбери-стрит стали тускло золотыми, а потом и вовсе осыпались на землю, как конфетти в конце парада. Чиро держал дверь в сад открытой, подперев ее банкой машинного масла. Прохладный осенний ветерок Шуршал листами кальки на верстаке. Чиро читал, пристроив подвесную лампу так, чтобы она освещала книгу. Чтобы шрам на ладони поблек, понадобилось почти шесть лет. К осени 916-го тонкий красный рубец, пересекавший линию жизни, сделался бледно-розовым. Чиро волновал мистический смысл того, что отметина пролегла именно через линию жизни. Он даже наведался к гадалке на Бликер-стрит. Подержав в руках открытую ладонь, Глория Вейл заверила, что в жизни у него будет больше сокровищ, чем сможет вместить сердце. Но она так и не сказала, долго ли будет продолжаться эта счастливая жизнь. Услышав о результатах гадания, Карла фыркнула. — Еще одна женщина очарована ч и р л а д з а р и «Я покончил с заказом», — сказал Чиро, не поднимая глаз на вошедшего в лавку р е м о «Что ты читаешь?» «Руководство по шитью дамской обуви». «Поставщик оставил вот эти образцы, и я задумался». В ответ на вопросительный взгляд р е м о он добавил. «В Нью-Йорке полно людей, и половина из них женщины». «Верно», — ответил р е м о а ты будешь первым, кто пересчитает их одну за другой. Чиро рассмеялся. — Смотри! Он разложил веером дюжину кожаных квадратиков. Там была мягкая телячья кожа, покрашенная в бледно-зеленый, шагреневая кожа цвета красной лакрицы и темно-коричневая замша в точности оттенка а п о д о к х е м Белла, разве нет? Если начнем шить дамскую обувь, вдвое расширим дело. Но сеньоре эта идея не нравится. Карла не хочет, чтобы в лавку заходили женщины. Боится, что они будут отвлекать тебя от работы. р е м о захохотал. Или меня. Она все неправильно понимает. Я хочу заняться дамской обувью не для того, чтобы встречаться с женщинами, а чтобы бросить вызов самому себе. И я приму любой твой совет. Мастер должен быть для ученика мастером во всех отношениях», так сказал Бенвенутто Челлини в своих мемуарах. «Я за 20 лет ни одной книги не прочел. И снова ученик превосходит учителя. Похоже, меня пора списывать. Ты не только умнее меня, ты лучше, как сапожник». «И поэтому-то на двери твое имя!» — поддразнил его Чиро. «Знаешь, ч и л л и н и ведь диктовал мемуары помощникам. Ты тоже должен записать мои мудрые мысли до того, как я умру, и они будут забыты. р е м у тебя не забудут. Откуда тебе знать? Именно из-за этого я хочу все продать и вернуться домой, в Италию», — признался р е м у Я скучаю по своей деревне. У меня там семья, три сестры и брат, уйма двоюродных, маленький домик, склеп с моей фамилией на нем. Думал, я один мечтаю о родине. Знаешь, Чиро, идет война, и мы не знаем, как здесь повернется с итальянцами. У нас могут начаться трудности. Мы теперь американцы, сказал Чиро. Но в наших документах написано другое. Нас пригласили здесь жить и работать, а все остальное в их власти. Пока ты не прошел экзамен на гражданство, ты здесь по милости американского правительства. Если они выкинут меня отсюда, с радостью вернусь в в и л ь м и н о р ы Мне нравилось, что я знаю в деревне каждую семью, а они знают меня. Я помню каждый сад и каждую улицу. Знаю, у кого подходящая земля, чтобы растить сладкий лук, а у кого лучшее место для грушевых деревьев. Я наблюдал за тем, как женщины развешивали белье, а мужчины подковывали лошадей. Я наблюдал даже за молящимися в церкви и мог бы сказать, кто действительно кается, а кто пришел покрасоваться в новой шляпке». И это кое-что говорит о жизни в горах. Ты мечтаешь о горах, а я мечтаю о портовой Генуе. Я каждое лето проводил у бабушки, — сказал р е м у Иногда я перебираю куски кожи и ищу тот самый синий цвет Средиземного моря. А я ищу цвет зелени можжевеловых деревьев. Каждый в горах видел из окошка пиццо-камино. Мы и мир видим одинаково, но я не могу этого сказать о Малбери-стрит. Здесь так много бездельников. Они не слишком-то усердно работают. Хотят, чтобы блестело, не тратя сил на полировку. Некоторые, но не все, — возразил Чиро. Он слышал, как мужчины идут на стройки еще до восхода и видел, как женщины заботятся о своих детях. Большинство жителей маленькой Италии трудились, не покладая рук, чтобы обеспечить семью. — Я счастливец, — признался он. — Ты сам кузнец своего счастья. Знаешь ли ты, сколько мальчишек я пытался учить в этой мастерской? Карли не нравился ни один мой ученик, но она ни слова не сказала против тебя. — Думаю, ты работаешь куда больше, чем моя жена. «Только не говори ей этого!» «Что я, сумасшедший?» р е м у с опаской взглянул на дверь. «Я очень благодарен тебе. Ты не обязан был меня брать». «Каждый мальчик заслуживает второго шанса», — пожал плечами р е м у «Полагаю, что это ко мне не относится. Я не совершал ничего дурного, но понял, неважно, что я об этом думаю. Во что верят падроны, т о л к о это имеет значение. — У каждого из нас есть свой падроны. р е м о кивком указал на лестницу, ведущую наверх. — Тридцать семь лет она учила меня держать рот на замке и следовать ее указаниям. Он понизил голос. — Не женись на падроны, Чиро. Найди тихую девушку, которая охотно будет заботиться о тебе. Чистолюбивая женщина убьет тебя. Для них всегда нужно что-то сделать, прямо по списку, который никогда не кончается. Они хотят больше, больше, больше. И поверь мне, это больше, больше, больше ведет к погибели. Не беспокойся обо мне. Ради пропитания я шью обувь, а любовь — только когда это мне удобно. «Умный мальчик!» — сказал р е м у «О чем это вы здесь разговариваете?» — спросила Карла, входя в комнату с письмом в руках. Она сгребла в сторону образцы кожи. «Что вот это здесь делает?» — рявкнула она и оглянулась на Чиро. «В этой мастерской будут шить только рабочие ботинки. Выбрось и с головы пустые мечты!» Чиро и р е м о переглянулись и рассмеялись. «Очень хорошо, что книги у меня под замком!» Продолжала бушевать к а р л а е с л и бы я доверила дело вам двоим, то в один прекрасный день, вернувшись домой, обнаружила бы, что вместо ботинок вы делаете сладкие трубочки канноли! Вы парочка мечтателей!» к а р л а отдала Чиро письмо, и начала подниматься по лестнице. Прочитав обратный адрес, Чиро обрадовался. Письмо из семинарии в Риме, где обучался Эдуардо. Извинившись, Чиро вышел с письмом в сад, сел, пристроив ноги на ствол дерева, и осторожно вскрыл конверт. Совершенная каллиграфия Эдуардо была настоящим произведением искусства. Чиро благоговейно развернул листок. 13 октября 1916 года. Мой дорогой брат, благодарю тебя за ботинки, которые ты мне прислал. Я туго зашнуровал их и прямо как прима-балерина опробовал стальные носы, о которых ты упоминал. Наш старый друг Игги не смог бы встать на пуанты. Конечно же, я осмотрел ботинки с тщательностью сестры Эркалины, и счастлив удостовериться, что ты ни на йоту не преувеличиваешь уровень своего мастерства. Браво, Чиро! Брависсимо! Пусть я и ношу галилейские сандалии, но все еще могу оценить по достоинству пару отличных ботинок. У меня есть новости, касающиеся нашей матери. Чиро подался вперед в старом плетеном кресле. Эти известия поступили ко мне в письме, отправленном Аббатисой монастыря на озере Гарда, где наша мать проживает последние несколько лет. Знаю, что новость станет для тебя потрясением. Мама находилась так близко от нас, всего лишь в нескольких километрах от Бергамо, но она была очень больна. Оставив нас в монастыре, Она тотчас отправилась в Бергамо к доктору. Он поставил ей диагноз и отправил к монахиням, которые держат больницу и санаторий. Наша мама страдала от психического расстройства, столь жестокого, что не смогла бы исполнять свои обязанности. Смерть папы ввергла ее в состояние такого глубокого горя, что она не сумела его побороть. Сестра Эркалина убедилась в том, что о маме заботятся наилучшим образом, и теперь она, как мне сообщили, тоже работает в этой больнице. Я написал ей и рассказал о тебе и о семинарии. Как ты знаешь, семинаристам не дозволяется общаться с членами своей семьи, кроме как посредством писем. Если бы я мог в эту минуту перелететь через стены и увидеть маму, я бы так и поступил. хотя бы ради того, чтобы написать тебе и рассказать, что я видел ее собственными глазами и что она здорова и невредима. Но, увы, у меня есть только заверение сестер на сей счет. Мы должны верить, что они заботятся о ней так же, как они всегда заботились о нас». Чиро заплакал. «Новость, что мама жива...» стало для меня настоящим благословением. Я боялся, что мы никогда снова не увидим ее лицо и даже не узнаем, что с ней случилось. Мы должны быть благодарны за эту новость и молиться о том, чтобы мы однажды воссоединились. Сам я постоянно молюсь о тебе, мой лучший и единственный брат, и вспоминаю, насколько горжусь тобою». и то чтобы я раскаивался в этой гордыне, я знаю, чего ты стоишь. Всегда твой, Эдуардо. р е м о стоял у двери в сад и смотрел, как Чиро вытирает слезы, тщательно складывает письмо и кладет его обратно в конверт. Он вспоминал день, когда Чиро сошел с парома, прибывшего с острова Эллис. Несмотря на свой рост и избыток энергии, тогда Чиро был невинным мальчиком, а сейчас Рэмо видел мужчину, мужчину, которого любой отец с гордостью назвал бы своим сыном. Годы шли, и р е м о обнаруживал все больше и больше смысла в отношениях мастера и такого ученика. Этот опыт был сродни опыту отцовства прежде недоступного р е м о и он наслаждался им. «Чиро, у тебя гость», — сказал р е м у «Говорит, что вы старые друзья». Чиро вернулся в лавку. «Ты так и не написал мне!» «Это был Луиджи Латини». Торчавшие прежде в разные стороны волосы, Луиджи теперь гладко зачесывал назад с помощью помады. Под его аккуратным носом Красовались модные усики с щеточкой. «Луиджи!» — Чиро обнял старого приятеля. «Ты сам-то мог бы мне написать». «Где твоя жена?» — Чиро посмотрел за спину Луиджи. «У меня ее нет. Что случилось?» «Я тогда приехал в Минго Джанкшен, как и планировалось», — печально кивнул Луиджи. Но ведь знал, знал, что фотография слишком хороша, чтобы быть правдой. Не смог смириться с ее носом. Я пытался, но правда не смог. Тогда я разжился уважительной причиной. Сказал, что умираю и что у меня малокровие. Заявил отцу, что его дочь не заслуживает участи молодой вдовы. Чуть в пустой гроб не залез, прижав к груди лилию. И пока они не успели догадаться, что я лгу, запрыгнул в грузовик и свалил в Чикаго, где и работал до последнего времени, мешал бетон на строительстве дорог. Шесть лет вкалывал в артели, и мог бы еще двадцать. Дороги строят от Чикаго до Калифорнии. — Но как ты нашел меня? — Вспомнил про Малбери-стрит, — сказал Луиджи. — Мы так хорошо трудились вместе на пароходе. и я подумал, вдруг мы сможем снова поработать вместе. «Как трогательно!» Карло с т о я л а в дверном проеме, завязывая на седых волосах красный платок. «Но ты не можешь здесь остаться!» «Ну, мама!» — умоляюще протянул Чиро, подмигнув Луиджи. Чиро звал сеньору мамой, только когда ему было от нее что-то нужно, и они оба это знали. «Я тебе не мать!» — отрезала Карла. «Здесь нет лишней комнаты!» «Посмотри на него! У него все позвонки на шее видны!» «Луиджи почти не ест! Ему хватит одной ложки кавателли!» «Верится с трудом! Когда он попробует мои кавателли, он съест целый фунт!» «Ты слышал? Синьора приглашает тебя на ужин!» — сказал Чиро. «На Гранд-стрит есть пансион», — сказала Карла, записывая адрес. «Отправляйся туда, сними комнату и возвращайся к ужину через час». «Да, сеньора», — ответил Луиджи. Шестая годовщина пребывания Энсы на Адам-стрит в Хобокине не была отмечена ни бокалом шампанского, ни куском торта, и уж точно обошлась без выражения какой-либо признательности со стороны сеньоры Буффа. Через несколько месяцев после того, как Энце поселилась у кузена Буффа, Марко Раванелли покинул х о б а к е н отправившись в угольные шахты Пенсильвании. Теперь он находился в шести часах езды на поезде и исправно присылал часть своей зарплаты Энце. Она, в свою очередь, относила деньги в банк вместе с собственным заработком и отсылала чеки матери в Италию. Каждое Рождество Марку старался навещать дочь. р о в а н е л л и праздновали очень тихо, ходили к Мессе, обедали вместе, и он возвращался на работу, как и она, зарабатывая сверхурочные во время праздников. Год назад в их план вмешался счастливый случай. Джакамина предложила купить клочок земли в горах над Скельпарио. Места хватило бы только на то, чтобы построить дом – но Марко ухватился за эту возможность. Вместо того, чтобы приобрести один из скромных домиков, выходящих на Виа-Белланка, Марко и Энца решили и дальше работать в Америке, пока не скопят достаточно, чтобы построить именно такой дом, о котором Марко мечтал. Невеличественное здание, но настоящее семейное гнездышко с очагом, с гостиной в три окна, в которой будет литься солнечный свет. пятью спальнями, где смогут разместиться Энса с братьями и сестрами, чтобы всем хватило места, чтобы их собственные семьи тоже собрались под этой кровлей. Энса знала, что изменение первоначальных планов задержит их в Америке дольше, чем они надеялись. Энса и Марко шесть лет копили ж а л о в а н и е всячески ограничивая себя в тратах, и шкатулка с деньгами у Джекамины в Скельпарио понемногу наполнялась. Батиста и Витторио продолжали дело Марко, занимаясь извозом. Они брались за любую подработку, но без денег из Америки не выжили бы. Пересекавшие Атлантику письма на тонкой голубой бумаге были заполнены подробными планами, касавшимися будущего дома. Крыльцо с креслом-качалкой, два садика, один выходящий на восток с грядками для овощей и трав, и другой, смотрящий на запад, где подсолнухи поворачивали бы головки вслед заходящему солнцу. Просторная кухня с длинным деревенским столом и множеством стульев, подвал, где можно было делать и хранить вино, глубокая печь с поворотным вертелом. Рискованное путешествие Энса и Марко в Америку делало все это реальным, вплоть до изящных мелких деталей, вроде занавесок из домашнего кружева ручной работы. Раванелли прекрасно умели копить деньги. Они привыкли к лишениям, тратясь в Америке только на жизненно важные нужды. Все остальное отправлялось к Джакамине, которая большую часть откладывала на строительство. Их будущий дом станет крепостью, которая защитит их от нужды, напастей и дальнейших потерь. Энса, как и любая другая девушка, мечтала об атласных туфельках и элегантных шляпках, но думая о матери, она отодвигала свои желания ради их общей мечты. Каждую неделю, получив деньги от отца, она писала ему письмо, сообщая только хорошие новости. Она рассказывала смешные истории о девушках с фабрики, где работала, и из церкви, в которую ходила. Энса очень мало писала о семье Буффа. потому что жизнь с ними была почти невыносимой. С ней дурно обходились и заставляли трудиться сверх всякой меры убирать, готовить и стирать для Анны Буффа и трех ее невесток, живших в квартирах над нею. Хотя Буффа и были кровными родственниками Джакамины, они состояли всего лишь в троюродном родстве. Про них вспомнили только, когда Энце и Марко стали искать любые связи, которые помогли бы им перебраться в Америку. Анна не рассматривала Энцу как члена своей семьи и всячески давала это понять. Энце выделили маленькую коморку в подвале, складную койку и лампу. Это было настоящее рабство, и немногие счастливые минуты, которые ей выпадали, были связаны с друзьями, обретенными на фабрике. Каждую ночь перед сном э н с а обещала себе, что как только деньги на дом будут собраны, они с Марку вернутся в Скельпарио, и жизнь снова станет прежней. Папа будет, как раньше, править повозкой, а э н с а откроет собственное ателье. Она отодвигала в сторону мысли о морской болезни, поклявшись себе, что переживет обратную дорогу. мечты о горах о надежных маминых руках о смехе братьев и сестер посещали ее каждый день но лишь мелькали где то на границе сознания энса тщательно заклеила письмо а д р е с о в а н н о е матери и положила его в карман фартука в и н ч е н ц а прогремел из кухни голос сеньоры буффа иду крикнула энса в ответ она сунула ноги в туфли и начала подниматься по ведущей из подвала лестнице. «Где плата за комнату?» Достав из кармана доллар, Энса вручила его хозяйке. Первоначальное соглашение заключалось в том, что она работает в обмен на стол и кров, но об этом быстро забыли, когда Пьетро Буффа нашел работу в Иленосе и взял с собой трех сыновей, прокладывать железную дорогу на Среднем Западе. Энсу в этом доме удерживали лишь рассказы о девушках-иммигрантках, покинувших дом поручителя и оказавшихся на улице без жилья и работы. «Ты до сих пор не принесла выстиранное!» «Джине нужны одежки для младенца!» У сеньоры Анны Буффа были тонкие черные брови, вздернутый нос и жестокий рот. «Мы устали ждать, когда ты сделаешь...» «Всю свою работу!» Я повесила белье утром, когда уходила. Джинна могла бы его снять. «Она смотрит за ребенком!» Взвизгнула Анна. «Или кто-то из девочек мог бы помочь?» «Дора занята! У Дженни дети! Это твоя работа!» «Да, с е н ь о р а Энца взяла бельевую корзину и вышла на кухню. Анна крикнула ей вслед. «Солнце сядет, и белье т с ы р е е т «Не знаю, зачем я пустила тебя к себе, глупая девчонка!» Позже тем же вечером Анна стояла в гостиной у фонографа. Она перебирала записи Энрико Карузо, тасуя конверты будто карты. Выбрав пластинку, она поместила ее на поворотный круг и покрутила ручку. Игла опустилась на бороздки, и Анна налила себе стакан виски. Вскоре воздух наполнился протяжными глубокими звуками, к а р у з а виртуозно исполнял арию на итальянском. Сарапины на диске и з шеллака делали голос только слаще, бороздки все углублялись от частого использования. Анна снова и снова слушала песню «Маттината». До предела, вывернув громкость, пока сосед не закричал «Баста!». Тогда она сменила пластинку, и музыка из лючи и д е л о м е р м у р звучала, пока Анна не уснула. Игла все скребла по внутренней дорожке, пластинка все шипела и шипела. э н с а проверила, как там свежая паста, которую она сделала утром, и повесила сушиться на деревянные штырьки. Когда паста высыхала, В воздухе плыл пыльный запах муки. Тогда э н с а особенно тосковала по кухне Раванелли в Скельпарио, по дням, когда мама рассыпала муку по столу, и они скатывали рыхлые колбаски из картофельной пасты, чтобы сделать не йокки, или сворачивали в трубочки маленькие тонкие блинчики, наполняя их сыром и кусочками сладкой колбасы. Занимаясь домашней работой, э н с а старалась не думать о родном доме, Она с радостью помогала бы собственной матери, а не склочной хозяйке. Энца механически перестирала на застекленной террасе горы белья. Ни одна из женщин семьи Буффа не работала на местных фабриках, не брала на себя никакой работы по дому. Они относились к Энце как к личной служанке. Они так быстро привыкли к тому, что за них все делают, будто выросли в доме с прислугой. Энца подняла жестяной таз полный мокрого белья, которое она отстирывала и полоскала вручную. Открыв дверь ширму, она вышла на маленький покрытый травой клочок земли позади дома, где до того сама натянула бельевую веревку. По поводу каждого квадратного ф у т а п р о с т р а н с т в а включая воздух, здесь шла ожесточенная торговля. Пересекающиеся линии веревок превращали небо в решето. Приподняв углы передника, Энса заткнула их за пояс, затем наполнила получившийся карман прищепками. Она вытащила из таза отбеленную пеленку и, повесив на веревку, надежно прищепила. Провернула рукоятку блока, пеленка отъехала, и Энса повесила еще одну, потом еще и еще. Белье, выстиранное Энсой, сверкало б е р е з н о й ярче, чем любое другое во дворе. Она пользовалась щелоковым мылом, а потом вымачивала вещи в горячей воде и отбеливала. Энца повесила под штанники, панталоны и одну за другой юбки семейства Буффа. Только обосновавшись здесь, она сначала добавляла в воду для полоскания капельку лавандового масла, как обычно делала в с к и л ь п а р и о стирая белье своей семьи, но через несколько месяцев перестала. Ее добровольное усердие не было оценено по достоинству, не получило ни признательности, ни одобрения. Ей доставались только упреки. То на подоле складка, то стирка слишком затянулась. За шесть лет на Адамс-стрит родилось четыре младенца. э н с а с трудом справлялась с навалившейся на нее работой. Анна Буффа на полной громкости слушала дуэт из Ригалетта, пока э н с а грела на плите куриный бульон. Она порезала тонкими кружочками морковь и высыпала их в суп. Затем осторожно высыпала в горшок пару чашек мелкой пасты пастина одну за другой. Крошечные кусочки пасты размером не больше рисинки сделали суп густым и наваристым. Джакамина учила э н с у что все ингредиенты в супе должны быть нарезаны кусочками одного размера, чтобы придать ему нежную консистенцию, чтобы вкус был равномерным и ни один ингредиент не перебивал бы другой. э н с а приготовила поднос, чтобы поставить на него еду для Анны, налила стакан домашнего вина из бутылки с самодельной этикеткой «Изабелл Белл» Отрезала несколько ломтиков хлеба, добавила немного мягкого масла, пристроила тарелку с супом. Положив на поднос полотняную салфетку, она отнесла его в гостиную. Анна Буффа расположилась на оттаманке, обитой коричневой шинилью. Одна нога лежала на мягкой кушетке, другая свешивалась на пол. Глаза ее были закрыты. Бледно-голубое платье задралось до колен, р у ж е в н о й воротник съехал набок. На мгновение э н с а почувствовала жалость. Некогда красивое лицо Анны сейчас было испещрено морщинками, следами тревог. С возрастом кожа стала дряблой, в черных волосах зазмеились серебряные нити. Анна все еще пользовалась по утрам помадой, но к вечеру на губах оставался лишь слабый оранжевый след — только подчеркивавший измученный вид ваш обед сеньора энса поставила поднос на о т т а м а н к у энса посиди со мной у меня еще столько работы энса выдавила из себя улыбку я знаю но все таки посиди энса присела на краешек кушетки как дела на фабрике отлично «Я должна написать твоей матери», — сказала Анна. э н с а удивилась, откуда взялся этот мирный тон и сентиментальное настроение. Она бросила взгляд на стакан с виски и поняла, что Анна уже расправилась с его содержимым. Это и объясняло внезапную теплоту. «Вы бы поели супа», — сказала э н с а подкладывая подушечку Анне под поясницу. Это была единственная ласка, которую Анна получала в нынешней жизни, и она наслаждалась этой малостью. Анна разложила на коленях салфетку и не спеша отхлебнула суп. «Восхитительно!» — поблагодарила она Энсу, разомлев от действия янтарного напитка. «Спасибо!» — Энса взглянула на отекшие лодыжки Анны. «Вам бы попарить сегодня ноги, сеньора!» а да... д «С лодыжками снова беда», — вздохнула Анна. «Это виски», — сказала э н с а «Знаю. Вино идет мне на пользу, а виски нет. Крепкому спиртному некуда деться в нашем теле». «А ты откуда знаешь?» — Анна с подозрением прищурилась. «Моя мама всегда говорила, если пьешь вино из собственного винограда, оно никогда тебе не навредит. «Но на Адамс-стрит мало места для виноградных шпалер», — улыбнулась Энца. «Эванжелина Палермо выращивает виноград и делает вино», — с горечью сказала Анна. «Поставь мне пластинку». Энца поставила на патефон запись Арии из Тоски в исполнении Энрико Карузо. «Не поцарапай!» — прикрикнула Анна. Энца осторожно опустила иглу на внешнюю бороздку и уменьшила звук. — Синьора, расскажите мне, почему вы так любите оперу? — У меня были способности. — Почему же вы не поете в церкви? — Я выше этого, — прошепела Анна. — Я не могу растрачивать свой талант в церковном хоре. Поэтому я вообще бросила петь. э н с а вернулась на кухню, чтобы покончить со своими обязанностями. Она пообещала себе, что в ее доме все будет поставлено по-другому. Невестки Анны забирали еду к себе наверх в разное время, а свекровь не уважали вовсе. э н с а с тоской думала о своем доме, о том, как близка она была со своими братьями и сестрами. Они делили еду, обязанности и разговоры. Казалось, что сами горы с их величественными уступами, покатыми зелеными лугами и исхоженными тропами тоже принадлежат им. Раванелли были настоящей семьей. Они просто жили под одной крышей, как буффа. Всякий раз, когда она думала о Скельпарио, глаза наполнялись слезами. Разговоры с матерью обычно затягивались за полночь. Энцу внезапно поразила мысль, что семья никогда не искала общества Анны, даже и не думала с ней разговаривать. «Анна Буффа не знает, чего лишается», — подумала она. «А может, и знает. Возможно, именно потому она пила виски и так громко включала музыку. Анна Буффа хотела забыться». Карла убрала тарелки со стола в саду. Она устроила во дворе под старым вязом настоящий пир для Чиро и Луиджи, проработавших десять часов без перерыва. Здесь были ригатони под соусом из свинины, ломти хлеба с маслом, салат из свежей зелени и бокалы с домашним красным вином. р е м о пожарил на гриле каштаны. Когда плоды начали взрываться, раскрывая свои гладкие раковины, Он поискал глазами подмастерьев. Молодые люди по очереди рассказывали истории, вызывая друг у друга взрывы хохота. С тех пор, как приехал Луиджи, Чиро казался гораздо счастливее, будто старый друг вдохнул в него новую жизнь. Рэм увидел, что Чиро изголодался именно по такой дружбе, которой его одарял Луиджи, о с н о в а н н о й на общих воспоминаниях и общих целях. р е м о не хотел потерять ученика и понял, что лучший способ его удержать — нанять и его друга. «Знаешь, Чиро, когда ты смотрел на образцы кожи, мне вот что пришло в голову», — р е м о уселся рядом с ними, — «вовсе не обязательно переходить к женской обуви прямо сейчас. Это хорошая идея, но на будущее». «Я понимаю». — откликнулся Чиро, но трудно было не заметить промелькнувшего на его лице разочарования. — Однако нам нужно расширять наше дело, особенно если я должен буду выплачивать еще одно жалование, — р е м о взглянул на Луиджи. Чиро просиял. — Я слушаю. Обувная лавка Дзанетти... должна прийти к людям на их рабочие места представь что мы поставим фургон рядом со строящимся мостом хелс гейт ты сможешь чинить ботинки прямо на месте а также принимать заказы на новые теперь когда есть еще одна пара рук мы сумеем устроить настоящий конвейер доставляя партии товаров прямо на стройку так мы сможем заполучить греков из Астории, русских из Грейвсэнда, ирландцев из Бруклина, — подхватил Чиро. Все они станут носить ботинки Дзанетти. Наш фургон будет ездить по городу от одной стройки к другой в поисках все новых покупателей. Это потрясающая идея! Луиджи может пока на время обучения оставаться со мной в лавке, а ты будешь расширять наш бизнес на местах. а потом вы станете меняться, — продолжил р е м у Мастер уступает дорогу и подмастерье берет дело в свои руки. — Прекрасная возможность, — сказал Луиджи. — Что ты думаешь, Чиро? — Мне нравится, — ответил Чиро. — Мальчики, что вы тут замышляете? — спросила Карла. — Собираемся поставить обувную лавку Дзанетти на колеса, — объяснил Чиро. «А со мной кто-нибудь собирался посоветоваться?» «Поприветствуй нового ученика», — ответил Чиро. «Тебе придется заказать в банке еще одну зеленую сумку, потому что этот парень поможет тебе ее наполнить». Карла просияла. Энса закончила мыть оставшуюся от обеда посуду, тщательно вытерла и поставила на полку. Миски из-под супа и хлебные корзинки, которые н е в е с т к и Анны выставляли за двери своих комнат, она собирала по всему дому. Когда на рассвете этого дня Энца вернулась с фабрики, раковина была полна пустых детских бутылочек, грязных тарелок и стаканов. После долгой ночной смены Энце пришлось все это вымыть, прокипятить бутылочки и снова убрать кухню. Наведя порядок, Энсо собрала в сумочку еду, черствую булку, кусок сыра и я б л о к о На цыпочках, прокравшись мимо сеньоры Буффа, храпевшей в гостиной, она вышла на улицу, заперев за собой дверь. Затем быстро зашагала по темным улицам Хобокена, стараясь не привлекать к себе внимания мужчин, грубками стоявших на углах улиц и женщин, сидевших на крылечках и наслаждавшихся освежающим ночным воздухом. Порой какой-нибудь молодой человек, перегнувшись через перила балкона, свистел ей вслед. Она слышала смех его друзей, и по спине пробегал холодок страха. э н с а не рассказывала отцу, что работает в ночную смену. Он стал бы волноваться, узнав, что она в одиночестве бродит по ночному х о б а к и н у Чтобы обезопасить себя, э н с а придумала маленькие хитрости. «Следует перейти улицу, чтобы оказаться в поле зрения полицейского, совершающего обход. Но если его нигде не видно, а при этом чувствуешь на себе чей-то взгляд, то надо нырнуть в переулок и переждать, пока не минует угроза, потом можно будет еще полмили пройти спокойно». Швейная фабрика «Мет и Окер» была самой большой в Хобокине. Первый этаж из местного песчаника надстроили двумя деревянными, к р а ш е н ы м и в серый цвет, и они походили на дешевый бумажный колпак, нахлобученный во время вечеринки. Снаружи змеились металлические пожарные лестницы, на их квадратные площадки открывались двери, помеченные словом «выход». Курьеры часто использовали их, чтобы передать послание фабричным работницам. На фабрике работало около трех сотен девушек, Они трудились по 12 часов посменно, обеспечивая круглосуточный график 6 дней в неделю. Операторы машин требовались постоянно, и этот круговорот превратил фабрику в отправную точку для множества иммигранток. Фабрика производила женские хлопковые блузки всевозможных фасонов с круглым воротником и застежкой сверху донизу, с гладкой планкой и гофрированным лифом, с квадратным вырезом и кружевной оборкой, с длинными рукавами и стоячим воротником в полдюйма, а также в популярном стиле смокинг, без воротника, с кокеткой и коротким рядом пуговиц. э н с а собрала дюжину белых хлопковых блузок, связала их вместе полосой ткани из остатков раскройки, бросила в полотняную корзину на колесиках, в которой уже было штук двадцать подобных связок, и покатила корзину в цех отделки. Толкая ее, Энса громко практиковалась в английском. За грохотом машин все равно ничего слышно не было. «Эй, макаронница!» — окликнул ее Джо Нил, когда она проходила мимо. Джо, работавший в цехе отделки, был племянником владельца фабрики, крепко сложенный, пяти с небольшим футов росту, с гладко зачесанными каштановыми волосами по последней моде разделенными посередине ровным пробором и блестевшими от помады, он улыбался ярко белыми зубами американского богача, вскормленного на отборном молоке. Джо дразнил девушек, и многие его боялись. Он расхаживал по фабрике с таким видом, будто уже ее хозяин. — Когда ты пойдешь со мной гулять? — прошипел Джо. Он шел по пятам за Энсой, толкавшей корзину. э н с а оставила его слова без внимания. «Отвечай мне, макаронница!» «Заткнись», — произнесла э н с а спокойно и твердо, как научила ее Лаура, лучшая подруга. Джо Нил уже поработал в самых разных цехах фабрики, но нигде не задерживался надолго. Другие девушки-операторы рассказывали Энце, что Джо выгнали из военной школы, куда послали, чтобы он исправился. Девушки предупредили о нем Энсу в первый же день и посоветовали ей избегать этого негодяя. Но с тех пор, как в ее обязанности стала входить доставка блузок в цех отделки, это стало невозможно. Сначала Джо пытался флиртовать с Энсой. Когда она не ответила на ухаживание, его насмешки усилились. Теперь он специально подкарауливал ее, чтобы задирать и провоцировать, Выбирая моменты, когда э н с а была одна, он прятался за передвижными вешалками с блузками или вырастал перед ней, когда она заворачивала за угол. Ночь за ночью Энца терпела его издевательство. Проходя мимо, она высоко поднимала голову. д ж о Нил сидел на раскроечном столе и болтал ногами. Вместо того, чтобы улыбнуться, он снова стал насмехаться. «Макаронница задирает нос!» «Не говорю по-английски», — солгала э н с а «Я это исправлю!» Не обращая на него внимания, э н с а продолжала толкать корзину к концу прохода. Водрузив ее на место, она посмотрела на часы и направилась в комнату, где девушки обедали. «Сюда!» — Лаура Хири, помахала э н с е с дальнего конца комнаты отдыха бетонной к о р о б к и заставленной некрашенными закусочными столиками с приставными скамейками. Лаура была стройной и гибкой, девушка-свеча, с п л а м е н я ю щ и м и волосами и живыми зелеными глазами, покрытым веснушками носиком и безупречно очерченными розовыми губами. Ирландка Лаура подчеркивала свой рост нося длинные прямые юбки и жилеты к ним в тон поверх накрахмаленных блузок. Как и э н с а всю свою одежду она шила сама. Девушки с фабрики обычно вполне сердечно относились друг к другу в рабочее время, но эта дружба редко продолжалась за дверями цехов. Лаура и э н с а были исключением. После исторического спора об отрезах ткани, каждая распознала в другой, родственную душу. Каждые несколько месяцев хозяева фабрики чистили оборудование и выбрасывали остатки, целые ярды материи, которые не были использованы, или образцы, отвергнутые нетерпеливыми камевояжорами. Эти куски полотна, всевозможной длины и ширины, свернутые в рулоны, не имели никакой ценности для владельцев фабрики, но могли быть спасены опытной швеей которая пустила бы их на изготовление или отделку платья. В первый же рабочий день Энсу вместе с другими швеями пригласили посмотреть эти остатки. Энса и Лаура одновременно положили глаз на кусок бледно-желтого ситца с рисунком в виде мелких чайных розочек с зелеными листочками. Едва Энса к нему потянулась, Лаура схватила отрез, приложила к себе и пронзительно закричала «Желтый и зеленый — мои цвета!» Энца, сдержавшись, спокойно сказала «Ты права, ткань чудесно идет к твоей коже. Возьми ее». Щедрость Энцы тронула Лауру, и с этого дня они всегда обедали вместе. Через несколько месяцев Лаура начала учить э н с у читать и писать по-английски. Письма Энцы к матери были полны историй с участием Лауры Хири, например, о том, как однажды в субботу Они отправились в Атлантик-Сити к стальному пирсу. В тот день Энца попробовала свой первый хот-дог с желтой горчицей и квашеной капустой. Энца в красках описала розовый песок пляжа, велосипеды-тандемы на променаде и, как на стальном пирсе, играл человек-оркестр. Она рассказала о шляпах с широкими полями, украшенных гигантскими бантами, фантастическими фетровыми шмелями и огромными шелковыми цветами, о купальных костюмах, обтягивающих с глубоким декольте, похожих на нижнюю рубашку с поясом. Все для нее было так ново, так по-американски. Лаура стала Энце лучшим другом, но не только. Обе они любили модную, хорошо сшитую одежду. Обе стремились к элегантности. Обе с одинаковой тщательностью относились к тому, что шили — будь то шляпа или простая юбка. Они стонали в голос, когда уокеры купили у посредника дешевый хлопок, и все сшитые из него блузки пришлось выбросить. Они были настоящими труженицами, добросовестными и честными. Письма э н ц ы доказывали, что ценности, внушенные ей матерью, остались неизменными. — Выглядишь ужасно, — сказала Лаура, вручая э н ц е бумажный стаканчик с обжигающим кофе, посветлевшим от сливок, в точности, как э н с а любила. — Я устала, — призналась э н с а усаживаясь. — Синьора Буффа снова нализалась? — Да, — вздохнула э н с а Виски — ее единственный друг. — Мы должны тебя оттуда вытащить, — сказала Лаура. — Ты не обязана решать мои проблемы. Я хочу помочь. Лауре было двадцать семь. У нее за спиной была школа секретарей и работа по ночам в офисе. Это Лаура показала Энце, как заполнить бланки для приема на работу, куда пройти, чтобы сняли мерки для форменного фартука, где взять инструменты и как заслужить продвижение от оператора машины до мастера на отделке. Она учила э н с у как заработать дополнительные деньги, взяв срочную работу во время Аврала. Лаура разломила надвое свежий гладкий пончик на пахте и дала Энце большую часть. э н с а произнесла на идеальном английском. «Благодарю вас, мисс Хири». «Прелестно!» — рассмеялась Лаура. «Ты говоришь, как королева!» «Сердечно благодарю!» — ответила э н с а с безупречной интонацией. «Продолжай в том же духе. Скоро к тебе относиться будут, как к королеве». Энцера смеялась в ответ. «Готовься. Дальше я намереваюсь тебя учить, как отвечать на вопросы на собеседование при приеме на работу. Но у меня уже есть работа». Лаура понизила голос. «Мы достойны чего-нибудь получше этой свалки, и мы всего добьемся. Но держи т е мысли при себе. Обязательно». «А сеньора Буффа еще ни о чем не подозревает, правда?» «Знаешь...» Они ведь именно так тебя и удерживают на железной койке в холодном подвале. Если ты не учишь английский, ты от них зависишь. Совсем скоро ты вырвешься из этой кошмарной ловушки. э н с е призналась. Я слышала, как она говорила ужасные вещи обо мне своей невестке. Думает, что я не понимаю. — Ты видишь этих девушек? — Милли к и р е л л о Отлично делает петли. — Мэри э н Джонсон. Лучше всех на этаже владеет паровым прессом. Лорен Диккамилло. Ей нет равных в отделке. Они знающие, усердные работницы. Но у тебя-то подлинный талант. У тебя есть идеи. Ты придумала обшивать белую блузку витым шнуром, и магазины дважды заказывали новые партии, и так блузки были популярны. Нам не нужны эти машины. Настоящие кутюрье. Все шьют на руках. Я как раз навожу справки. — шептала Лаура. — Мы можем получить работу в городе. — В городе. Сколько бы э н с а не слышала эти слова, каждый раз у нее перехватывало дыхание от открывающихся возможностей. Лаура родилась в Нью-Джерси, но всей душой стремилась в Нью-Йорк. Она знала поименно всех, кто построил себе дома на Пятой Авеню. знала, где в Маленькой Италии найти лучшие канноли, где в Нижнем Истсайде маринуют лучшие пикули и когда в шведском коттедже в Центральном парке очередной раз дают шоу марионеток. А кроме того, Лаура знала свои права и как нужно просить о повышении. В мужском мире Лаура думала как мужчина. — Ты правда считаешь, что мы можем получить работу? — нервно спросила Энца. Мы будем браться за любую работу, пока не найдем м е с т о ш л и Я могла бы работать секретарем, а ты горничный. Представляешь нас в о т е л ь е на Пятой Авеню? — Почти, — взволнованно ответила э н с а Разговаривать с Лаурой — это было как рыться в ларце с сокровищами. — Что ж, мечтай о великом! Лаура нуждалась в товарище, который помог бы ей покорить Манхэттен. Семья поклялась отречься от нее, если она осмелится отправиться в город одна, но теперь, когда э н с а была в игре, они могли сделать рывок к своей цели. «Где же мы будем жить?» «Обязательно что-нибудь найдем. Существуют пансионы. Мы могли бы вместе снимать комнату. Как мне это нравится!» э н с а побывала в гостях у Лауры и ее родных в Энглвуд-Клиффс. Большая семья жила в маленьком чистеньком домике, полном племянников и племянниц Лауры. Почти каждые выходные Лаура отправлялась на Манхэттен на пароме полюбоваться витринами. Особенно ее вдохновляли витрины на Мэдисон-авеню, полные хрустальных флаконов с духами, кожаных сумочек и серебряных перьевых ручек. Лаура представляла себя хозяйкой всех этих изящных вещей. Она останавливалась... Чтобы восхищенно поглазеть на автомобили длиной чуть ли не в целый квартал, на светских дам в шляпах и перчатках, выходивших из этих авто и садившихся обратно при помощи швейцара, она смотрела вверх на их окна и представляла, что живет в просторной квартире с тяжелыми портьерами, лежащими красивыми волнами и картинами в рамах, украшенными резьбой и позолотой. Всякий раз, когда э н с а слушала, как Лаура описывает Нью-Йорк и все его соблазны и возможности, ей хотелось тоже стать его частью. Что бы ни случалось на работе, Лаура всегда была в хорошем настроении. Она умела поднять дух Энце, поддерживала в ней храбрость и присматривала за ней. Лаура была островком изумрудной зелени посреди серого мира. «Мы просто должны вместе накопить денег», — сказала Лаура. «У меня есть кое-какие сбережения. Как ты думаешь, сможешь тоже отложить немного?» «Я возьму дополнительную смену и буду брать больше сдельной работы и напишу маме, чтобы она не ждала, что я буду присылать почти всю зарплату до тех пор, пока я не найду новое место». «Отлично!» — Лаура взглянула на Энсу, на лице которой явственно отражались сомнения и страх. «Не бойся, мы справимся!» Покидая фабрику после ночной смены, Энси и Лаура часто спускались со второго этажа по пожарной лестнице. Оттуда они видели, как из-за Манхэттена встает солнце. Безмятежную тишину нарушал лишь перестук колес ранних поездов, а в отдалении спокойная поверхность Гудзона блестела, как зеркало. Казалось, что вздымавшийся за рекой Манхэттен погрузили в серебро. Город, их цель и мечта, был сделан из стекла и камня. Увидят ли они за этими окнами добрые лица? Ждет ли их работа за этими дверями? Найдется ли для них место где-то на широких авеню и пересекающих их улицах или в сплетении, продуваемых ветром, переулков Гринвич-Виллидж? Лаура вдохновляла Энсу на то, чтобы представлять новую жизнь, мысленно создавать то, о чем она мечтала. И однажды Энса узнает свою мечту, когда та будет уже у нее в руках. Каждая деталь будет знакомой, и будущее просто встанет на свое место, как с т е ж к и на подоле один за другим. Они мечтали всего лишь об одной единственной комнате, Одном единственном окне, двух кроватях, кресле, горелке, чтобы готовить, лампе, чтобы читать. Лишь самые простые потребности. Место, где жить, место, которое можно будет назвать своим домом.